Глава вторая. Новые трудности и очень неожиданное решение. Ну что, поиграем? Командир, конечно, постарался завуалировать сарказм в риторическую шутку, но неожиданно из динамиков, на которые он раньше не обращал внимания, раздался сухой металлический голос. Вас приветствует администратор. К сожалению, уровень вашего магазина недостаточен для внесения изменения в его функционал. Эта функция станет доступна на седьмом уровне и выше. Сказать, что хира удивился полученному ответу, ничего не сказать. Но он быстро вышел из прострации и решил, что из появления админа нужно выдавить бонусов по максимуму и начал выуживать информацию. И какие изменения станут доступны с поднятием седьмого уровня – Возможность менять внутреннее пространство магазина на ваше усмотрение. Заменить внешний вид обслуживающего персонала на предпочтительный. Откроется функция изменения характера, стиля общения и поведения персонала. Усиление защитных систем, связанных с отражением вторжений незваных гостей. На данный момент уровень вашего магазина равен третьему. Защитные механизмы и персонал могут обеспечить безопасность на 30% от максимума. Что это значит? Слова невидимого администратора о защите заинтересовали парня, а вот о смене куклы и ее программы расстроили. Платить за то, что программные логи на твое «Привет» будут случайно выбирать какую-нибудь стандартную фразу и гримасу из заложенных в память не интересно. Да и какая разница, какую маску напялят на болванку? Сара в это время стояла рядом и удивлённо вертела головой по сторонам. Она впервые попала в системный магазин, и для неё всё это было в новинку. Оставаясь на одном месте, врач внимательно вчитывалась в таблички секторов, до которых мог дотянуться её взгляд. но, в отличие от других членов команды, не спешила сразу же бросаться к ним и рассматривать. Вместо этого женщина старалась держаться поближе к командиру и без его команды не предпринимать никаких действий. «Совсем недавно на территорию магазина было совершено вторжение. Вы в этот момент как раз находились здесь. Это место относительно безопасно». Но уровень предоставляемых услуг и защиты напрямую зависит от развития самого магазина. «Какие последствия от успешного вторжения могу понести лично я и мои люди?» – насторожился космический путешественник. Ох, не понравились ему слова администратора. Сильно не понравились. Вся его чуйка об этом кричала, и он не ошибся. Может пострадать любой покупатель, если он на момент вторжения будет находиться здесь. В прошлый раз система смогла без потерь справиться с возникшей форс-мажорной ситуацией, но в следующий раз всё может кардинально измениться. Это в том случае, если успех будет на стороне захватчиков. Повторяю свой вопрос, не голосом перебил Хиро чем это грозит моей команде есть высокая вероятность что они могут опустошить ваш магазин разграбить витрины и унести все предметы с собой в таком случае оплата пропавших вещей ремонт и восстановление боеспособности персонала ложится на ваши плечи уровень нашего доверия будет значительно снижен Вы получите штрафные санкции в зависимости от степени нанесенного вреда захватчиками. Также вы будете обязаны возместить ущерб из своего кармана. И если вы не сможете погасить задолженность в обозначенное нами время, вы можете лишиться права на посещение магазина до ее полной выплаты. Каким образом можно увеличить степень защиты магазина без непосредственного поднятия уровня? Шестерёнки в голове командира работали с огромной скоростью. возможность влететь в долги и потерять право на посещение этого места ему совершенно не хотелось. Вы можете увеличить количество дронов-защитников или выдать разрешение на посещение магазина под подконтрольному вам отряду. На третьем уровне количество дронов равняется девяти. Добавление одного дополнительного базовой комплектации обойдется в тысячу кристаллов эволюции. Чем выше уровень комплектации, тем более высокий уровень защиты предоставляют дроны и тем больше они стоят. В случае переноса сюда вашего отряда мы предоставим место для их размещения. Но стоит отметить, что за любые повреждения от товара вашими доверенными лицами Их оплата ляжет на ваши плечи. Хиро, не стесняясь в выражениях, поминал весь семейный альбом сисатминов, которые прописали такие правила и их извращенные сексуальные пристрастия. Ругался, естественно, на родном языке, чем сильно удивил стоящую рядом Сару. «Вот всегда так». Только стоит подумать, что потихоньку начинаешь выбираться из той задницы, в которой оказался, найдется дыра в несколько раз больше. Все это время он считал это место нейтральной территорией, на которой можно разве что сделки купли-продажи проводить. А нет, все оказалось значительно хуже». Помимо безопасных зон и станции, на его плечи ложится еще и защита магазина. И где он столько кристаллов на этом все найдет? Нет, так просто командир сдаваться не собирался. И почему безопасность магазина перешла в зону моей ответственности? Разве за этим не должна следить система? Возможность на посещение магазина выдается каждому игроку. Это не зависит от его заслуг. Мы предоставляем функции взаимного доверия. Если игрок не в силах защитить вверенный в его распоряжение филиал, нам нет смысла с ним продолжать сотрудничать дальше. В таком случае игрок, лишившийся такой привилегии со стопроцентной вероятностью, перейдет в аутсайдеры – «Думаю, что дальше мне не стоит вам объяснять, почему. Чем выше уровень магазина и его безопасность, тем больше ресурсов, информации и ценных вещей, которые будет крайне непросто раздобыть без торговли». «Командир, что происходит?» – тихонько спросила Сара, удивленная переменой настроения парня. «У нас сильно прибавилось проблем», — тяжело выдохнул Хиро. «И что-то мне подсказывает, что это только начало. Система!» «Что орёшь, как припадочный? Снова без нашей помощи не можешь разобраться в своих проблемах?» «Уж с ними я как-то разберусь», — уверенно парировал парень, удивлённый быстрым появлением системы. «Мне бы хотелось задать всего один вопрос». Покопавшись в культуре этого мира, я уяснил одну очень интересную для себя вещь. Тобой неоднократно было сказано, что я стал игроком. Что это вообще значит и какие конкретно функции выполняешь ты как система? О, а ты смог нас удивить. Мы уже думали, что ты не спросишь об этом. Раскрывать всю информацию прямо сейчас я не собираюсь. Слишком уж и маленькая фигура на общем фоне, но несколько подсказок подкинем. Во-первых, весь мир находится под нашим управлением. За каждым отдельным игроком ведется тщательное наблюдение. В зависимости от его заслуг и поступков, он будет получать дополнительные преимущества перед другими. Во-вторых, мы как система выполняем функции наблюдателя и консультанта, Выдаем задание с расчетом на текущие силы и возможности игрока. Невыполнимых не бывает, но это целиком и полностью зависит от действий самого игрока. В-третьих, вмешиваться лично мы можем лишь в самом крайнем случае. Мы оставляем за собой право решать, когда это необходимо. В-четвертых, чем выше игрок взбирается на вершину рейтинга, тем больше внимания к себе приковывает. Соответственно, задания и награды будут расти вместе со статусом. В-пятых, можешь забыть и даже не думать о том, что система тебе чем-то обязана. Помогать в развитии помимо консультации и выбранных заданий в наши интересы не входит. Остальные ответы на свои вопросы ты сможешь получить, если станешь значительно сильнее. Помни об этом». Интуиция Хиро вновь взвыла сиреной. Он каким-то образом понял, что еще что-то спрашивать у системы сейчас не стоит. Она и так предоставила достаточно много информации, только ему решать, как ей воспользоваться. Вздохнув, он продолжил разговор с администратором. «Каким образом происходит вторжение в магазин?» Игроки могут проникнуть на территорию другого магазина двумя способами – с помощью специального устройства, возможность покупки которого появляется с пятого уровня, или же переместиться из безопасной зоны другого игрока. При использовании устройства накладываются ограничения на максимальное количество существ, что может взять с собой игрок во время вторжения. Они зависят от уровня развития собственного магазина и магазина атакуемой стороны. При перемещении из безопасной зоны никаких ограничений нет. Каждый игрок должен очень тщательно выбирать для неё место и ни в коем случае не раскрывать его другим». «Хорошо, я всё понял», – скривился хира осознав, в каком пространстве он сейчас оказался. Вторая безопасная зона совершенно не внушала ему доверия, и о её местоположении легко могут прознать неприятели. Нужно как можно скорее покончить со всеми делами здесь и возвращаться в город. Непонятно, но система нарочно его подталкивает к активным действиям, или так просто сложились обстоятельства? Капитан решил взять паузу и промолвил – Я немного подумаю и позже вернусь к этому вопросу. Вы всегда можете позвать меня, просто произнеся администратор удачной торговли». Кукла еще мгновение назад стояла безжизненным изваянием, повернулась и заговорила. «Желаете продать все находящиеся в баржах предметы?» Да, кроме них самих. По возможности мне бы хотелось получить отчёт уже после полного пересчёта, как в прошлый раз. Принято. Это займёт некоторое время. Командир сразу же повернулся к ничего не понимающей Сари. Извини за такую задержку, возникли некоторые неотложные дела. Сегодня я привёл тебя сюда с одной целью. В магазине находится медицинский сектор, который появился после выполнения задания как награда. «За ваше с Артуром спасение. Учитывая все произошедшие недавно события, в скором времени на твои плечи ляжет слишком много обязанностей, поэтому выбирай все, что тебе необходимо для дальнейшей работы, ни в чем себе не отказывая. Все расходы я беру на себя». «На какое количество кристаллов я могу рассчитывать?» Сара с момента знакомства с ней сразу же понравилась командиру. умная, расчетливая и просчитывающая все наперед. В ней чувствуется не только деловая хватка, но и высокие аналитические способности и трезвость ума. В отличие от посещения магазина с остальными членами отряда, с ней он чувствовал себя спокойно. Она не рвалась, а шарила вперед, со слепшими от азарта глазами, а тщательно все просчитывала – «Артуру очень сильно повезло с женой. С такой не пропадёшь!» «Пока не могу назвать точную сумму. Об этом чуть позже сообщит наш кассир». Кивком головы командир показал на застывшую на одном месте куклу с бьющими из глаз лучами, направленными на станции. «Но можешь себе ни в чём не отказывать. В пределах разумного, конечно». «Я вас поняла». Кивнула землянка и быстро направилась в медицинский сектор. Она давно его приметила и всё это время ждала только разрешения от Хиро на его посещение. Оставшись в относительном одиночестве, парень дожидался окончательного подсчёта от куклы. Он собирается отталкиваться от того, сколько кристаллов сможет получить при продаже всего того барахла, что они с разведчиком насобирали в городе. На этот раз ждать пришлось не меньше 20 минут, прежде чем с ним снова заговорили. Процесс сортировки и оценки завершен. В общей сложности 1567 предметов, из которых 426 повторяющихся за 1141 товарную единицу вы получите полную стоимость за 426 20%. «Общая сумма при продаже составляет 17 800 кристаллов эволюции. Вы принимаете условия сделки?» «Принимаю», – радостно и без тени сомнения ответил капитан. Количество кристаллов его порадовало. Он ожидал, что получит значительно меньше. Тем не менее, почти треть повторяющихся товаров наталкивали на нерадостные размышления». Если уже сейчас такое происходит, то совсем скоро дублей будет становиться всё больше, а значит и выручка начнёт уменьшаться. Продано. Вы можете получить выплату кристаллами или выбрать товаров на их стоимость. Какой вариант выберете? Выплату кристаллами. Прошу принять. На этот раз кукла из-за прилавка достала уже не один, а сразу два мешка. Бросив на них взгляд, он заострил внимание на табло над головой куклы. Количество кристаллов на ней обновилось и теперь равнялось 18601. Командир выждал некоторое время в надежде, что появится оповещение об очередном поднятии уровня магазина из-за продажи, но этого не произошло. «Не судьба», – молча дернул уголками губ парень. Вздохнув, он быстро направился в сектор с альтернативными источниками энергии, взял термогенератор и отнёс его на кассу. «Покупаю», – коротко бросил парень, как только оказался у прилавка. «Термогенератор с планеты Окгон, стоимость 5000 кристаллов. Вы готовы завершить сделку?» «Готов!» Командиру очень не хотелось тратить такое количество кристаллов, но особого выбора у него нет. «Покупка совершена. Сумма сделки – 5000 кристаллов. Поздравляем! Вы совершили покупок на сумму, превышающую 10 000 кристаллов. Текущее значение – 11 240. Уровень магазина повышен до четвертого». Количество отсеков благодаря проданным товарам увеличился до 25. Дронов-защитников на текущий момент – 12. Троих вы получили за повышение уровня. Ассортимент товаров, доступный для продажи в секторах, увеличен. Лимит вашего доверия растет. С этого момента вы можете продавать повторяющиеся товары с 30% от их полной стоимости. Для поднятия пятого уровня необходимо совершить продажи на 50 тысяч кристаллов эволюции. Текущее значение – 26677. Желаете выбрать что-то еще? Сейчас моя спутница выберет. Командиру хотелось присвистнуть от названных куклой цифр. Судя по логике магазина, если брать в расчет прошлые операции, то на шестой уровень потребуется совершить покупок на 100 тысяч. Страшно даже представить, насколько большие цифры будут нужны для перехода на седьмой. «Перехожу в режим ожидания», – ответила кукла и застыла как статуя. Ждать Сару пришлось не меньше часа. Врач не спешила принимать важные решения на обум, внимательно сверилась с ценами и выбирала лишь самое необходимое. Именно из-за этого процесс занял довольно много времени. Но капитана радовала такая обстоятельность врача, что не помешало ему воспользоваться неписанным правилом любого бойца. «Солдат спит, служба идёт». Когда Сара наконец-то справилась с поставленной задачей и подошла на кассу, командир вовсю клевал носом, облокотившись на прилавок. Но появление девушки услышал сразу. Она помнила его слова, что опасно подходить к нему в таком состоянии и заранее несколько раз выразительно кашлянула обозначая своё присутствие. Хирос реагировал моментально, встрепенулся, заняв вертикальное положение и посмотрел на врача, которая понимающе улыбалась. «Всё?» – в лоб спросил он. «Да, на первое время этого будет достаточно. Сара вся светилась от счастья. Количество медицинской техники и лекарственных препаратов, которые она выбрала, поражало воображение». За спиной парня стояло не меньше двадцати гружённых всяким разным поддонов. Но экономить или жадничать в этот момент он не собирался. Физическое, психическое и эмоциональное состояние членов отряда на данный момент в приоритете. И он готов на эти цели потратиться. «Сколько?» – повернувшись к кукле, сразу же спросил парень. Общая сумма выбранных вами товаров – 8550 кристаллов эволюции. Вы готовы совершить сделку? Готов, без тени сомнения, ответил командир. Покупка завершена. Желаем вам хорошо распорядиться полученными ресурсами и надеемся на скорую встречу. Хорошего вам дня, уважаемый покупатель. На этот раз их не вышвырнули сразу. Кукла забрала один из мешков полностью и пересыпала еще небольшую горсть из другого. Как только у Хира в руках оказался такой своеобразный кошель с остатком, вот тогда-то они сразу же оказались на станции, причем в той же точке, откуда отправились в магазин. Однако капитан успел увидеть на табло, что у него после всех сделок осталось чуть больше четырех тысяч кристаллов. «Командир, а где все купленные нами предметы?» – закрутила головой Сара, которая сильно разволновалась, даже начала немного заикаться, обескураженная тем, что они переместились обратно с пустыми руками. Женщина схватилась за сердце. «Нас что, обманули?» «Не переживай», – постарался не рассмеяться парень над неожиданной реакцией врача, И ведь на её глазах уже было перемещение покупок, но в тот момент она не придала этому значения, а сейчас чуть инфаркт не схлопотала. Хиро, прекрасно понимая волнение ответственного специалиста за доверенные ценности, негромко ей напомнил. «Как только ты покаришь, куда их переместить, они сразу же появятся». «Тогда чего мы ждём?» Сразу же облегчённо выдохнула женщина – Идём скорее. Чем быстрее я разберусь с этим вопросом, тем будет лучше для всей команды. Они довольно быстро оказались в лечебнице, то есть в помещении, которое переделали под нужды врача. Этот вопрос они уже давно решили, сделав новую перепланировку станции в её кабинете, если это можно так назвать, было довольно аскетична. Небольшой деревянный стол, полностью заваленный самыми разнообразными бумагами, и самый обычный стул около него. Несколько тумбочек, пару навесных шкафчиков, три высоких застеклённых стеллажа пенала и стоящий в углу диван, который был застелен чистой простынёй и, видимо, играл роль кушетки. На этом убранство помещения заканчивалось. «Разгружайте прямо здесь!» Указала на центр кабинета землянка. Она даже помолодела. Спина распрямилась, лицо просветлело. «Артур, Настя и Радомир, руки в ноги и бегом в медицинский сектор. Саре нужна ваша помощь!» Отдал приказ парень с улыбкой, смотря на мечущуюся от одного поддона к другому девушку. Первым прибыл разведчик. Хиро пожал протянутую руку и кивком показал на занятого разбором покупок врача. Артур с пониманием кивнул и сразу же бросился на помощь жене. «Разберётесь здесь». Не дожидаясь остальных, он переместился обратно на корабль и перенёс термогенератор. «Командир, это то, о чём я думаю?» Сразу же активизировался Инг. «Именно оно», – кивнул Хиро. «Твоя прелесть!» Ты же просил, вот теперь буду тебе руки выкручивать, чтобы ты быстрее завершил все ремонтные работы. Руки? Ну не руки, а что там у тебя? Приступаю. Сразу же принялся за работу Искин. Появилось несколько небольших дронов-помощников, которые подхватили приборы, быстро утащили в неизвестность. Их появление заставило Хиро задуматься. Инг, почему мы раньше почти не использовали дронов? Они потребляют довольно много энергии, но теперь мы можем себе это позволить. А напомни-ка мне, сколько у нас на корабле находится боевых роботов? 4. Сможешь перенаправить всю энергию на их подзарядку? Сколько это займет времени? У парня появилась безумная идея. Около трех часов, если перенаправить всю текущую энергию на их подзарядку. «А если только на двоих?» «Чуть больше часа!» Спустя несколько мгновений ответил ИИ, проведя расчёты. «Только не говорите мне!» «Да, именно это я и собираюсь сделать!» Усмехнулся парень, направляясь в арсенал. «Перенаправив энергию на подзарядку двух боевых роботов, я собираюсь громко заявить о себе в городе!» «Вы считаете, что это разумная идея?» С сомнением протянул Инк. В последнее время он все больше очеловечивается и уже даже не скрывает этого. Но командир не стал заострять на этом внимание. Мало ли, когда в Инк попала программа саморазвития, но разобраться с искином который выходит на уровень личности, тоже со временем придется. Сейчас же... «Пора начинать действовать!» – решительно ответил Хиро, отрезая все остальные вопросы. «Принято!» Но космический путешественник его уже не слушал. Он полностью погрузился в подбор необходимого снаряжения для следующей миссии. Раньше он не мог использовать боевых роботов из-за нехватки энергии, но с покупкой нового термогенератора всё изменится». Да системы, конечно, пока не добраться, но любой небоскреб начинают строить с основания. Вооружившись до зубов и дождавшись полной подзарядки роботов, он с удовлетворением осмотрел застывших перед ним красавцев. Два метра в высоту, по строению напоминающие человека и выполняющие все мысленные указания командира – Вооружив их тяжелыми пулеметами с большим запасом патронов к ним, он переместился на землю во вторую безопасную зону. Ну что, поиграем, земляне!